460. -е. Сентябрь 10 -е. Во всех суждениях можно исходить от себя, и это будет суждением самости. Но можно во всем исходить от владыки, и тогда это будет суждением правды. Все способы надо использовать, чтобы оторваться, отойти от себя, иначе не пробить скрлупу аурического яйца. Большинство обычных людей пребывают в футляре самости, даже представить себе невозможно, насколько ограничивает она свободу и широту мышления. Нетрудно судить о том, как относится малый я к тому или иному явлению, но как относится учитель, как решит он, это представить сложнее. Но это возможно. Надо подумать о том, как бы поступил в том или ином случае учитель, и как бы поставить себя на его место. Это даст свободу мысли, вне зависимости от личных симпатий или антипатий, которые лишают суждения справедливости. Так постепенно приучается мысль объединяться с учителем и входить в гармонию с его мышлением. Легко почувствовать раздражение от людской несправедливости. Но учитель, заметив ее, зарегистрирует факт, но без всякого раздражения или обиды. Будем учиться бесстрастному отношению к проявлениям человеческих недостатков, направленных против вас, и притом так будто они касаются кого-то другого. Отойдя от себя и рассматривая себя со стороны, можно достичь такой отрешенности от своего личного я.